Глава двадцать пятая Через месяц Дженни нашла возможным объявить всем домашним, что Лестер собирается на ней жениться. Его посещение подготовляли для этого почву, и это известие никого особенно не удивило, за исключением Герхарда, которому все же это казалось немного странным. Он не мог себе этого вполне уяснить, Но кто знает, говорил он себе, может быть, всё будет хорошо. Лестер во всех отношениях был вполне порядочным человеком, а к тому же после этой истории с Брандером, почему нет сущности? Если сенатор Соединённых Штатов мог влюбиться в Дженни, то от чего не мог бы на ней жениться Лестер Кейн? Единственной помехой был, конечно, ребёнок. А она сказала ему про Весту. Спросил он жену: «Нет», — ответила миссис Герхард, — «еще не говорила». «Еще нет, еще нет. Никогда нельзя сказать всей правды». «А ты думаешь, что он захочет ее, если узнает?» «Вот что бывает в результате такого поведения. Вот теперь ей и приходится изворачиваться, как к какому-нибудь вору, и ребенок не может даже получить честного имени». Сказав это... Герхард опять взялся за свою газету, но волнующие мысли мешали ему читать. Тот образ жизни, какой он вёл всё последнее время, его несказанно угнетал. И он с нетерпением ждал того момента, когда настолько поправится, что сможет найти себе какое-нибудь место сторожа. Ему хотелось поскорее выйти из того зависимого положения, в каком он находился, из всей этой путаницы лжи и обмана. Прошло 2 недели, и Дженни сообщила матери, что получила от Лестера письмо, в котором он просит её приехать к нему в Чикаго, так как он чувствовал себя не совсем здоровым и не мог приехать в Кливленд. Миссис Герхард сказала мужу, что Дженни едет в Чикаго для того, чтобы выйти там замуж за мистера Кейна. Старик не очень-то этому поверил, и прежние подозрения опять воскресли в его душе. Но помешать отъезду дочери он, конечно, не мог. И ему оставалось только охочь и ворчать на создавшееся положение вещей, говоря, что ни к чему хорошему оно привести не могло, что он вполне был в этом уверен. Дженни уехала из Кливленда, не простившись с отцом, так как старик всё послеобеденное время провёл в поисках работы и вернулся домой после того, как давно уже ушёл тот поезд, который увозил его дочь в Чикаго. Я напишу ему, как только туда приеду, сказала Дженни матери. Прощаясь с ней, она опять говорила ей о намерении Лестера нанять для них уютный, просторный дом, и голос её звучал бодро. Утром она была в Чикаго. Старая её жизнь кончилась, начиналась новая. Щедрость Лестера не замедлила совсем изменить те тяжёлые условия, в которых находилась семья Герхартов. Но ни старик, ни дети об этом не догадывались, так как миссис Герхард покупала на присылаемые деньги одни только предметы первой необходимости и воздерживалась от всех тех трат, которые могли бы возбудить в её муже какие-нибудь подозрения. Несколько дней после своего возвращения в Чикаго, Дженни написала матери о желании Лестера нанять для них новый, более удобный дом. Это письмо миссис Герхард показало мужу. Старик нахмурился, но в глубине души он счёл это за хороший знак. Если бы Дженни не была замужем за Лестером, то с какой стати стал бы он так заботиться о её семье? Может быть, правда, несмотря ни на что, его дочери посчастливилось удачно выйти замуж. По-видимому, её брак ставил её на значительно более высокую ступень общественной лестницы и давал ей теперь возможность помогать своей семье. Думая так, Герхард почти решил окончательно и навсегда простить свою дочь. Вскоре Дженни приехала в Кливленд, чтобы помочь матери найти и нанять подходящий для них отдельный дом. Они долго искали и наконец нашли такой, который им обеим очень понравился. 9 комнат, вокруг дома довольно просторный двор. Дом был очень хорошо меблирован. В нём была уютная столовая, гостиная, несколько прекрасно обставленных спален. А кухня была так оборудована, что не оставляла ничего желать. В доме была даже ванна, роскошь, до тех пор неизвестная этой семье. Когда настало время переезда, миссис Герхард была положительно вне себя от восторга. Осуществилась её заветная мечта. В течение стольких лет она этого страстно желала, и вот теперь её желание исполнилось. Новый дом Прекрасно обставлены, целый ряд комнат, масса таких вещей, о которых она никогда даже и не думала. Она вся сияла, глядя на новые с иголочки кровати, столы, шкафы, этажерки. «Какая прелесть!» — восклицала она. «Да чего это красиво!» Дженни улыбалась и старалась не казаться слишком растроганной, но глаза ее были полны слез. Она так радовалась за мать. Она так была благодарна Лестеру за всё, что он делал для её семьи. Когда были куплены и привезены предметы домашнего хозяйства, миссис Герхард, Марта и Вероника принялись всё мыть, чистить и расставлять по местам. Глядя на нарядные, весёлые комнаты, просторный двор с целой группой деревьев, оголённых в этот сезон, но обещавших много зелени и тени весной и летом, вся семья пришла в шумный восторг. Такая красота, такой простор. Джордж пробовал ногой новые ковры. Бас критическим взглядом рассматривал обивку диванов и кресел. Важно Пресносилон с видом на Така. Миссис Герхард двигалась из комнаты в комнату, как во сне. Она не могла поверить, чтобы эти прилестные спальни, эта уютная гостиная и красивая столовая были действительно её собственностью. После всех пришёл Герхард. Хотя он и старался этого не показать, но и он тоже был очень взволнован и с трудом удерживался от громкого проявления восторга. Но когда он увидел висевшую над обеденным столом красивую люстру, то не мог не выразить вслух своего одобрения. Какая чудесная, воскликнул он. Его взгляд из-под нависших бровей переходил от нового пушистого ковра к длинному обеденному столу, накрытому белой скатертью и уставленному новым сервизом, от картин, развешанных по стенам, к блестящим кухонным принадлежностям. Чудесно. Чудесно, повторял он. Очень хорошо. Теперь мы должны быть крайне осторожными, чтобы что-нибудь не сломать, не разбить и не испортить вещь легко, а потом что с ней сделаешь? Да. Даже Герхард и тот был доволен. Глава 26. Излишне было бы перечислять все события следующих 3 лет. События, следствием которых было постепенное улучшение материального положения семьи Герхертов. От острой нужды они перешли к относительному достатку, и всё это, благодаря щедрости Лестера, действовавшего через посредничество Дженни, Сам он от времени до времени появлялся в Кливленде и проводил там несколько дней в новом доме Герхартов, где для него с Дженни были оставлены во втором этаже две лучшие комнаты. Часто он вызывал Дженни телеграммой то в Чикаго, то в Сен-Луи, то в Нью-Йорк. Больше же всего он любил уезжать на две, на три недели в какие-нибудь наиболее известные курорты. Такие, например, как Горячие ключи, гора Клеменц и Саратога, останавливался там в лучших гостиницах и выдавал Дженни за свою жену. Он прекрасно сознавал, что налагал на её плечи всё бремя, создавшее бы, безусловно, трудного положение, но не находил возможности до поры до времени всё это изменить. Он даже не мог бы с уверенностью сказать, желал ли он этого. Всё ведь шло пока вполне гладко. Интересно отношение семьи Герхерта к создавшемуся положению вещей. Вначале оно всем казалось в достаточной степени естественным. Дженни сказала домашним, что она замужем, и хотя брачного свидетельства никто не видел, но она говорила это таким тоном, что в правдивости её слов никто не сомневался. Но она никогда не ездила в Цинциннати, и никто из родных Лестера не навещал её в Кливленде. Помимо этого, казались странными и самые его отношения к семье Дженни. Щедрость его всех изумляла, но в то же время он проявлял ко всем её родным полное равнодушие. Да и самые отношения его к Дженни тоже казались немного странными. Случалось, что проходили целые недели, в течение которых он ограничивался только короткими записками. Порой она уезжала к нему всего только на какие-нибудь 2-3 дня. Но наряду с этим бывали периоды, когда она жила в её доме по несколько недель сряду. И это единственно, что свидетельствовало о её близких отношениях с Лестером. Бас, успевший превратиться в двадцатипятилетнего юношу, не лишённого известной доли деловитости и успевшего хорошо познакомиться с жизнью, инстинктивно чувствовал, что дела сложились не совсем так, как это следовало бы. 19-летний Джордж, прочно устроившийся на одной из обойных фабрик и имевший в виду достигнуть в этой области определенного успеха, тоже начинал что-то подозревать. 17-летняя Марта, Вильям и Вероника, посещавшие школу, им была дана теперь возможность продолжить свое образование в течение еще многих лет, тоже испытывали какое-то беспокойство. Они знали, конечно, о ребёнке Дженни. Что же касается до соседей, то никто не мешал им строить по этому поводу самые разнообразные предположения. Сам Герхард тоже не мог не прийти в конце концов к заключению, что тут дело было не совсем ладно. Но теперь ему разумеется, было бы уж поздно начинать по этому поводу какие бы то ни было объяснения. Временами ему очень хотелось расспросить Дженни, посоветовать ей что-нибудь, но он понимал, что самое худшее было уже сделано. Теперь всё уже зависело только от Лестера, а не от неё. В общем, создалась крайне напряжённая атмосфера, и неизвестно, во что всё это вылилось бы, если бы в дело не вмешалась сама жизнь, обрушив на семью один из своих неожиданных ударов. Миссис Герхард заболела. От природы крепкая, здоровая женщина, не боявшаяся никакого труда, она за последние годы стала чувствовать себя очень неважно. Результат всего того тяжёлого, что её угнетало в течение столького времени, и что день за днём подтачивало её силы. Постепенно она всё слабела. Походка её Становилось всё медленней, она чувствовала себя бесконечно усталой после каждой самой лёгкой работы, и ей стоило большого труда взбираться на свою небольшую лестницу. Я что-то плохо себя чувствую, сказала она как-то Дженни. Мне кажется, что я вот-вот захвораю. Дженни взволновалась и предложила матери поехать с ней на время на какой-нибудь лечебный курорт. На месяц Герхард отказалась на отрез. Я знаю, что это мне не принесёт никакой пользы, говорила она. Она ездила с дочерью кататься по окрестностям, но осенний пейзаж наводил на неё уныние. Мне не хотелось бы заболеть глубокой осенью, говорила она. Эти падающие листья меня удручают. Глядя на них, мне кажется, что я уж никогда не поправлюсь. Мамочка, что с тобой? Разве можно так говорить? укоризненно воскликнула Дженни, но сердце её сжалось от страха. Болезнь матери сильно отразилась на всех членах семьи. Бас, намеривавшийся жениться и переменить окружающую обстановку, временно оставил эту мысль. Герхард, потрясённый и взволнованный, в глубине души чувствовал неминуемость страшной катастрофы. Дженни которую жизнь до этого времени избавляла от тяжёлых картин смерти, не представляла себе возможности потерять мать и чувствовала себя с ней более близко связанной, чем когда-либо. Не переставая надеяться на благоприятный исход болезни, даже тогда, когда этой надежды оставалось уже очень мало, она не отходила от матери, представляя собой живое олицетворение терпения, ожидания готовности на всякие жертвы. Конец наступил через месяц, после того, как миссис Герхард слегла. В последние дни она была без сознания. Жуткая тишина царила в доме, и все ходили на цыпочках. Перед самым концом сознание на несколько минут к ней вернулось, и она не отрывала глаз от дочери. Дженни в свою очередь смотрела на неё с выражением неописуемой муки и ужаса в лице. Мама. Мама, воскликнула она вдруг. Нет, нет, нет, мама. На её крик прибежал Герхард. Бросившись на колени перед постелью жены, он в отчаянии ломал свои костлявые руки. Мне, не тебе надо было умереть, кричал он. Мне, не тебе. Смерть миссис Герхард ускорила назревавший развал семьи. Бас, решив не откладывая жениться, невеста у него уже была. Марта, чей взгляд на жизнь стал за последнее время более широким и жёстким, как и её брат, стремилась уйти из дома, на котором, по её мнению, лежало позорное пятно. Она давно уже решила посвятить себя педагогической деятельности. И теперь нашла себе место учительницы в одной из народных школ. Только Герхард не знал, что с собой делать. Он опять работал на фабрике в качестве ночного сторожа, дома же страшно тосковал. Дженни застала его однажды в кухне, одиноко сидевшим за столом и горько рыдавшим. Глядя на него, она сама тоже расплакалась. Не надо так горевать, папа. Сквозь слёзы утешала она старика. Ведь ты не один, и мой дом всегда будет твоим домом. Пожалуйста, папа, поедем ко мне. Нет, нет, протестовал он. Ему не хотелось ехать к дочери. Не в этом дело, продолжал он. Моя жизнь кончена. Вскоре после этого бас, Марта и Джордж уехали. И в доме, кроме Дженни, остались её отец, Вероника, Уильям и маленькая Веста. Лестер, разумеется, ничего ещё не знал о существовании девочки. Как это ни странно, он никогда её ещё не видел. Обычно в те кратковременные периоды 2-3 дня, которые он удостаивал проводить в доме Герхертов, миссис Герхерт очень заботилась о том, чтобы не позволять ребёнку попадаться на глаза Лестера и держала её в детской. Лестер же проводил обычно всё своё время в отведённых ему с Дженни комнатах. Он не стремился бывать в обществе жениных родных и ограничивался при встрече с ними дружескими рукопожатиями и несколькими незначительными фразами. В доме все знали, что в эти дни Веста не должна показываться, и она не показывалась. Между старостью и детством существует Необъяснимая симпатия, большая духовная близость, в высшей степени трогательная. В первые годы жизни на Лари-стрит Герхард всякий раз, когда он знал, что этого никто не видит, тихонько брал Весту к себе на плечи, носил её по комнате и нежно гладил её мягкие розовые щёчки. Позднее, когда она начала делать первые робкие, колеблющиеся шаги, Он терпеливо, подолгу, водил ее тихонько по дому, держа в руках концы полотенца, продетого ей под руки. А когда она настолько окрепла, что стала ходить самостоятельно, без посторонней помощи, он старательно помогал ей в ее усилиях, делая это застенчиво, неловко, но всегда любовно. По странному капризу судьбы маленькая Веста Это позорное пятно на честном имени её семьи, это язва общественной условной морали крепко обвилась своими детскими ручонками вокруг его сердца. Да, он полюбил это маленькое, отвергнутое обществом существо, полюбил горячо и искренне. Веста была единственным ярким лучом в его бедной, интересами унылой жизни и старик считал своей обязанностью следить за ее воспитанием. Обычно в первый же солнечно-теплый весенний день старик показывал малютке свет, брал ее с собой на прогулку. «Мы сейчас отправимся с тобой немного пройтись», — говорил он девочке. «Пойтись», — повторяла она, долго не справлявшаяся с буквой «Р». «Да, пройтись». Медленно и отчетливо выговаривал старик. Миссис Герхард надевала на голову девочке красивый капор, Дженни тщательно следила за тем, чтобы гардероб Весты был всегда в полной исправности. И старик, взяв ее за руку, шел с ней куда-нибудь на солнце, медленно ступая нога за ногу, стараясь приноровить свои большие шаги к ее мелким семенящим шажкам. В один прекрасный майский день Вести было тогда 4 года. Дедушка с внучкой отправились в одну из своих обычных прогулок. В природе всё цвело и пело. Птицы радостно щебетали, празднуя своё возвращение с юга. Насекомые спешили использовать те краткие мгновения жизни, которые были даны им в удел. Воробьи чирикали, на залитой солнцем дороге под крышами коттеджей вили гнёзда трясогузки. Герхарту доставляло невыразимое удовольствие знакомить Весту со всеми чудесами природы и находить на них отклик в живой, отзывчивой душе ребёнка. Её интересовал каждый новый звук, каждый новый образ. "О!" воскликнула она, когда перед её глазами промелькнуло в воздухе что-то ярко-красное, сверкающее, и, подняв руку с широко раскрытыми глазами, смотрела на ветку на которую только что вспархнул нарядный риполов. Да, сказал Герхард, испытывая такое же удовольствие, как если бы он и сам в первый раз видел это восхитительное создание. Это риполов. Птица. Риполов, скажи, риполов. Иполов, сказала Веста. Да, риполов, повторил Герхард. Он прилетел поискать себе червячка. Пойдём посмотрим, не найдём ли где-нибудь здесь его гнезда. Мне помнится, что я видел как-то на днях гнездо на одном из этих деревьев. Старик осторожно, шаг за шагом, направился с Вестой к той группе деревьев, где ему казалось, что он видел как-то покинутое гнездо ряполово. Вот здесь, проговорил он, наконец подходя к небольшому дереву, снегу стоит ли твой. На одной из его веток виднелось старое, покинутое птицами гнездо. «Посмотри», — сказал он, поднимая девочку одной рукой, а другой указывая на ветку. «Видишь? Это гнездо, домик птички. Видишь?» «О-о-о!» — повторила Веста таким же жестом, как и ее дедушка, указывая на гнездо своим крошечным пальцем. «Гнездо? О-о-о!» «Да-а-а!» сказал Герхард, спуская её снова на землю. Тут жили раньше птички, но потом они улетели, и они никогда уже больше сюда не вернутся. Они отправились дальше. Герхард развёртывал перед девочкой один за другим целый ряд простых, жизненных фактов, а она слушала его так, как умеют слушать только дети, всегда готовые всему удивляться. Когда они прошли два квартала, Герхард медленно повернул обратно с таким видом, точно они дошли уже до самого конца света. "Теперь идём назад", сказал он. Так, год за годом подрастала Веста. Ей было теперь уже 5 лет. С каждым днём она развивалась физически и духовно. Герхард был в восторге от тех вопросов, которые она ему задавала, от её ума и любознательности. Какая девочка, восклицал он. При жизни жены он всегда передавал ей свои беседы с внучкой. Ей буквально всё нужно знать. Слушая её, я право иной раз не могу удержаться от смеха с самого раннего утра, когда старик одевал её вплоть до вечера, когда он укладывал её в кроватку, она занимала все его мысли, была его единственным утешением. Без неё, без Весты, жизнь была бы теперь для него через чур тяжела.